Глава 15. Митчелл. Я вошел в кабинет и увидел Алана и Сайрона, которые в напряженных позах стояли у стола. Окинув взглядом кабинет, увидел на столе вестника из нашего замка. Что случилось, Алан? Лорна прислала вестника, в замок прибыл король, сопровождение небольшое. Они заперлись с отцом в кабинете и уже часа два не выходят. В кабинете повисло тревожное молчание, затем Сайрон, сделав шаг вперед, сказал: Послушайте, это, конечно, не мое дело, но вы уверены, что с вашим отцом все в порядке? И кто у вас будет привязывать источник? И почему король к нему не привязан, ведь он глава вашего рода? Справедливые вопросы, Сай, медленно произнес Алан. Получается, что наш король и не может быть главой рода, так как не он привязан к источнику, а значит и королем быть не может, так как он не самый сильный маг. Источник находится в нашем замке. Следовательно, привязка и главенство вроде тоже должно быть у нас. Как там сказала леди Катрина: "Накормить источник кровью главы рода, и магия вернется в полном объеме, Так чего мы ждем? Подожди, Алон и ты, Сай. Вначале послушайте, что я узнал. Командир Черных Волков признался, что отряд был создан королем под личные поручения. Конечно, им приходилось выполнять и другие заказы, чтобы создать себе славу. Командир дает кровную клятву королю обойти командиру. Отказаться от выполнения задания они не могут. Большую часть отряда вместе с командиром они сейчас захватили и поместили в камеры нашей службы. Алан, я выступаю против короля. Приказ о захвате моей невесты отдал именно он. И, еле сдерживая злость и нетерпение, я остановился напротив Алана и требовательно взглянул на него. Ты со мной, брат? Я с тобой. Крепкая рука брата обхватила мою и пожала ее в дружеском жесте. Сайрон подошел к нам и положил сверху свою руку. Я с вами. Мы переглянулись и присели к столу, чтобы наметить план действий. Значит, сейчас мы порталом переходим в наш замок, и я принимаю этот осарод, объявил Алан. Затем связываюсь с источником, получаю полную силу и блокирую магию короля. Кто теперь будет королем?» – Брат посмотрел на Сайрона. Что скажет представитель ордена? Ведь не просто так ты кручишься возле леди Катрины. Ты прав. Не просто. Это орден дал задание поверенному Дэгрей начать поиски наследницы, как только дядя получил известие от источника, что она стала совершеннолетней. Дэгрей сильные маги. Мы надеялись с ее помощью приглушить позиции Абердинского короля, а лучше вообще сменить его. У нас есть подозрение, что это именно он и его предки виновны в нападениях на Дэгрей. А Из за этих нападений нарушается магическое равновесие и теряется магия. Поэтому я с вами. Но ответа я не услышал. Кто теперь будет королем? И учтите, это наша земля, и никаких военных действий я здесь не допущу. Еще не хватало народа из за из-за магических споров. Алан нервно стукнул кулаком по столу и требовательно взглянул на нас. А Ассарину усмехнулся и ответил: "Ну, вот и с королем определились. Наша земля, не допущу." Кто так может требовать? Только король. Поздравляю, Алан. Орден не против. Ты здесь будешь на месте. Нет, я согласен, что короля надо сменить, но я не согласен сам становиться им, запротестовал Алан. Давайте пока отложим этот вопрос. Лорна не стала бы присылать вестника из за пустяка. Нам надо торопиться. Вопрос королевской власти решим позже. Время ночное, Алан, но я сумею сейчас набрать отряд. Думаю, человек 30 хватит. Лорна говорила, что король без большого сопровождения Через некоторое время наш отряд скрылся в арке портала, и еще через некоторое время мы вышли недалеко от нашего замка. Несмотря на ночное время, замок был освещен, двор заполнен лошадьми и слугами. Какая-то тревожная, напряженная обстановка ощущалась вокруг. Стражник на воротах, увидев нас, салом, с облегчением улыбнулся и прокричал вглубь двора: "Лорды вернулись!" Навстречу нам тут же метнулись несколько слуг и старый дворецкий отца. "Наконец-то, господа!" Уж мы вас ждали, ждали. Король-то больно сердит, и маги его как сычи тут сидят. Он понизил голос. Король с батюшкой вашим ругался сильно, сейчас в кабинете сидят. И он отошел от нас, давая возможность зайти в замок. Мы стремительно прошли через холл, и я толкнул дверь отцовского кабинета. Но она не открывалась, а за спиной раздался ехидный голос второго племянника короля, Гевина Кинкейда. «Не стоит Мичел Дверь закрыта магией и откроется только когда они договорятся. Договорятся о чем? Поворачиваюсь я к этому ублюдку Зорга. Зорг мелкая покостливая нечисть. О привязке источника королем, разумеется. Не думали же вы, что король подарит эту возможность вам. Жаль только, что эта иномирная шлюшка не вовремя раскрыла тайну источников. Шлюшка? Это он о моей невесте? Кровь вскипела в жилах. И я без всякой магии готов был удавить этого выпов нечисти. Невольно схватился за шпагу и шагнул вперед. За моими плечами мигом оказались Аллан и Сайрон. А Напротив нас также готовыми к атаке стояли Гевин и трое боевых магов. Обстановка накалилась. Похоже, пройти в кабинет мирно нам не дадут. Каждый из нас уже был готов выхватить клинок, но в этот момент дверь кабинета открылась. Уставший, но не отец появился на пороге. И обведя нас глазами остановился на Алане. Сын, сейчас вместе с королем и его сопровождением мы пройдем к источнику. Вы оба попробуете установить с ним кровную связь. Другого варианта нет. Дети, сказал он, заметив мой взгляд, мы не можем отказать королю. Нас связывает вассальная клятва. Нарушение вассальной клятвы смерть. Теперь только источник определит, кто является сильнейшим магом и станет новым главой нашего рода. Отец выступила вперед незаметно подошедшая Лорна. Леди Катрина предупреждала, что устанавливать кровную связь должен глава рода или тот, кто им станет. Об этом и речь. Я не успел вас предупредить, что Алан согласился принять власть в роде. Он развернулся и медленно направился через холл к лестнице, ведущей в подземелье замка. Наш источник располагался там. Король молча двинулся за ним, а мы все за королем. Атмосфера, хотя и разрядилась немного, но была нервной причем с обеих сторон. Поскольку чужих к источнику никто допускать не собирался, то сейчас вокруг него стояло совсем немного человек. Король и семь человек с ним. А с нашей стороны Алан и нас четверо: отец, Сайрон, Лорна и я. Наш источник представлял собой большую каменную чашу с дырой посередине куда спокойно мог пройти человек из этой дыры вверх били разноцветные струи магии их было десять, но особенно яркими и мощными были магия огня красный цвет магия воздуха голубой магия земли коричневый магия воды синий и магия целительства зеленый. эти виды магии всегда ярко проявлялись у членов нашего рода Конечно, у каждого по-своему, но видеть эту картину мог только Мак. Для всех прочих здесь был просто алтарь в виде чаши. Все настороженно ожидали продолжения действий. Эх, жаль, что здесь и сейчас нет Кэти. Да, про себя я уже давно называю свою неожиданную невесту просто по имени. Она могла бы объяснить поведение источника. Отец взял в руки ритуальный нож с длинным изогнутым лезвием и протянул его королю. Тот резко выхватил его из рукояти и быстро неравно нанес порез выше запястья. Кровь темной, тяжелой струей потекла к канавке в центре чаши. Мы замерли, не зная, чего ожидать. Никогда короли не были у нашего источника, а силу магии получали из накопителей. Это было большой тайной, но королевский род не обладал мощной магией и сильно уступал в этом нашему, хотя по сравнению с другими магами Был достаточно силен. Тишина никем не нарушалась. Канавка в центре постепенно заполнилась королевской кровью, но ничего не происходило. Как мы должны были понять, произошла ли привязка? Нет, как же все таки не хватает Кэти? Но вот канавка заполнилась. Король убрал руку, и его маг залечил рану, а кровь из канавки бесследно исчезла. Ничего, хотя нет, Бледная надпись, такая же, как была у Рейдриха. Боковая ветвь, боковая ветвь, король, боковая ветвь. Но взревел и выхватив меч, попытался обрушить удар на чашу, но был молниеносно остановлен Аланом, которому пришел на помощь Сайрен. Я же контролировал спутников короля. "Стойте, стойте, ваше величество", воскликнул один из его магов. "Это же источник, мы все здесь погибнем. Давайте подождем второе испытание и тогда решим, что делать". Вот мудрое предложение, подумал я. А он же в это время подошел к источнику и, сделав аккуратный продольный разрез по положил руку на чашу, давая возможность крови стекать прямо в канавку. Вначале источник был спокоен, но по мере наполнения канавки струи магии становились выше, сильнее, ярче, появились две новые ярких и мощных струи магии иллюзий и магии металла. Все вместе струи мощно рванули вверх, как тогда на признании Кэти, подумал я, и яркая надпись подтвердила мою мысль: "Приветствую тебя, законный наследник рода Драймонд". Тревожная тишина повисла в нашей часовне, все насторожились. Руки легли на офес и шпаг. "Бой?" Как я ожидала, ничего не случилось. Пару мысленно еще несколько минут я вздохнула и, сняв диадему, обратилась к краю. "Ничего?" Но у меня тут мысль появилась. Мы же в горах, а тут Кинроса рядом. Может, мне не Лена звать, а Тевиша? Они же уже должны дома быть, поскольку еще раньше нас покинули замок короля. Попробую только отдохну немного. Рэй тоже прекратил возиться с браслетом и прислонился к стене грота. Однако, посидев немного, встал и начал прохаживаться по гроту. Кэти, нам надо перейти в другой грот. Их тут много, на всякий случай. И придется задержаться здесь до вечера. Слишком открытое пространство. Мы не сможем идти незаметно. Согласна, сама уже об этом подумала. Да и до вечера недалеко. А чтобы время не терять зря, попробую на тебе одну идею. Что ты еще придумала? Усмехнулся Рэй. Понимаешь, по логике наш дар может и должен иметь обратное действие. И если мы можем слышать и читать мысли и образы, то должны уметь и внушать их. Сильно. Заманчиво, согласился Рэй. Но тут я тебе не подсказчик. О вашем родовом даре я ничего не знаю, а быть подопытным согласен, только не перестарайся. Ирей, улыбнувшись мне, осторожно вышел из грота и сразу пропал из видимости, как будто его и не было. Я только завистливо проводила глазами смазанную тень. Почему-то пришел на память эпизод с Герцеком Драймондом, моим женихом, ага, когда он так же стремительно перемещался в бою во время нападения на нас вздохнула, как же им сообщить, где мы. Рэй вернулся быстро и не заходя в грот, махнул мне рукой. Я, подобрав свою корзину и проверив, не оставили ли мы чего-нибудь, шагнула за ним. Скрываясь за валунами, мы дошли до другого грота, который был больше и из которого открывался хороший вид на дорогу и деревню. «Все, сидим здесь до вечера, наблюдаем за домом. Начнется суета, будем уходить. Рэй опустился на камень и прислонился к стене. "Можешь начинать тренировки со смешком заметил он. "Начинать?" заворчала я. "Ничего смешного. Кто бы еще сказал, как это делать. Посмотри мне в глаза", за могильным голосом, медленным речитативом начала я. "Посмотри". Рэй уже откровенно смеялся, но высказываться не спешил и правильно делал. "Может, тебе диадему надеть?" предложил он. "Давай", удрученно сказала я. "Вот же жизнь пошла. Только наследство получила, целое герцогство, да еще и в другом мире. Только начали что-то делать, аж самой нравилось, только друзей нашла и начала привыкать к миру, и вдруг бац покушение, помолвка, похищение, жизнь вскачь понеслась. А чего это ты помолвку в один ряд с покушением?" удивился Рей. "Так оно и есть, Потому что так же неожиданно разные помолвки бывают: по любви, по договору, по принуждению, а у меня по неожиданным обстоятельствам неожиданная помолвка. М-м да. Но ну, не такая уж неожиданная, начал успокаивать меня Рей. Я, между прочим, еще в нашем замке заметил, что Герцог тебе неравнодушен. Он помолчал и продолжил: "А я о своих беспокоюсь. Одни ведь остались". А если мы не выберемся, что с ними будет? Чем отец думал, когда закладывал наши земли? Кстати, хорошо, что начал эту тему. Я все время забывала тебе сказать, чтобы ты не волновался. Твои долговые обязательства я выкупила сразу же, как ты согласился на службу. В твое поместье направлен отряд в 20 человек для охраны и новый управляющий. Прости, в последнее время совсем поговорить некогда. То бежим, то едем, то скрываемся. Все из головы вылетело. Прости. О, спасибо, Кэти. Рэй в порыве благодарности обнял меня и крепко прижал к себе. Ты сняла огромный груз моих плеч. Я и так перед тобой в долгу, но за это буду молить богов о твоем счастье. Моли, улыбнулась я. Может, услышат. Ладно, хватит кукситься. Давай дядему Еще раз попробую с кем-нибудь связаться. Да и смеркаться начинает. Пора к выходу готовиться, если что. Странно, что нас еще не хватились. Так никто не пришел больше порталом и не приехал верхом. Я наблюдал, а у этих приказ не входить, охранять снаружи. Так что нам повезло. Ага, ответила я, надевая диадему. И после первого жизового услышала Тевиша: "Кэти, кэти, где ты находишься?" "Точное место не скажу. Мы здесь рыем, здесь горы. Нас держали в охотничьем домике. Нам удалось сбежать. Видим дорогу и небольшую деревушку. Но дойти до нее будет сложно. Местность открытая. На нас антимагические браслеты. Так, Кэти, если вас еще не ищут и не преследуют, оставайтесь на месте. Я сигнал зафиксировал и сейчас перейду к вам с отрядом. Держитесь. Мне нужно немного времени, чтобы собрать людей. Уф, гора с плеч. Рэй, за нами сейчас Тевиш придет. Велел не дергаться и никуда не уходить. Мною овладел какой-то подъем сил. Хотелось что-то делать, куда-то идти. Я засуетилась, бегая по гроту, и собирая наши вещи. Ры подошел ко мне и, обняв за плечи, почти насильно усадил на большой камень у входа. Спокойно, Катя. Растывишь, сказал, что придет, значит, придет. На, Мурсика выпей. И вообще, давай перекусим, пока время есть. И я уже более спокойно поставила между нами корзинку. И мы, запуская в нее по очереди руки, отрезали себе по куску хлеба и мяса, а потом, глядя друг на друга, рассмеялись. Кажется, наше опасное приключение заканчивается. Дэвиш появился с отрядом недалеко от грота. Мы вышли, чтобы они нас увидели. Меня покрутили, повертели и, не обнаружив повреждения, оставили в покое. Возник вопрос, что делать с домиком и охраной. Но посовещавшись, Рей и Тевиш решили не обнаруживать наш побег тем более что отряд был пешим, а наемники были на лошадях. Поэтому мы решили тихо уйти, а уйти пришлось в Кинросу. Но было уже хорошо то, что ты, сразу же отослал вестника моему жениху. И уже в Кинросе я надеялась получить известие ото всех и сама хотела связаться с Леном, Сайроном и Митчелом и поговорить обо всем подробнее. Отряд Виша уже наполовину скрылся в портале, и следом должны были идти мы. Я поправила костюм и повернулась к Рейю, чтобы вместе пройти к порталу. Но в этот момент за нашими спинами вспучилось окно нового портала, и из него повалили наемники. Их было много. Сразу вспыхнул яростный бой. Оставшаяся часть отряда Тевиша сгрудилась вокруг княжича и умело отбивалась от нападающих. Рэй, выхватив меч у раненого наемника, вступил в бой, прикрывая спину Тевиша, а ко мне метнулась фигура какого-то мага схватив меня за руку он резким броском вырвал меня из круга наших бойцов и забросив на плечо рванул к своему порталу мы впрыгнули в уже исчезающий портал оставив позади продолжающийся бой а вышли из портала во дворе какого-то особняка бросив взгляд по сторонам я поняла что находимся мы скорее всего в бердине столице королевства и этот особняк я даже видела когда мы проезжали первый раз к замку давай её сюда гарни Услышала я низкий женский голос и повернулась на звук. Навстречу нам спускалась с крыльца высокая статная женщина, черноволосая и черноглазая, одетая как обычная горожанка среднего достатка и совершенно мне незнакомая. маг помог дойти мне до крыльца и спокойно оставил нас вдвоем. Иди сюда, девочка, не бойся. Женщина внимательно посмотрела на меня. Да, собственно, не столько боюсь, сколько недоумеваю. Кто вы и зачем это сделали? Пройдем в дом, я тебе все объясню, и не волнуйся, скоро ты будешь дома. Она провела меня в кабинет, предложила сесть и сама села напротив кресла. Ее поведение и речь никак не соответствовали ее внешнему облику простой горожанки. И ухоженные руки с длинными пальцами явно не знали физического труда. А доброжелательное отношение ко мне было совсем уж загадочным. Катерина, я правильно называю тебя? Да, это мое земное имя. Вот и отлично. Меня зовут Вивена, и я глава Ковина ведьма. У меня долг перед твоим родом. Она помолчала и затем объяснила: "Ты получила на коронации силу трех богинь, но никаких магических умений у тебя нет". "Почему это?" возмутилась я. Меня учит мой маг, и я уже многое умею. Если бы ты умела, то никогда не попала бы в такую ситуацию. И Вивена демонстративно сняла с меня браслеты, затем провела рукой по лицу и спине там, где я чувствовала ушибы и небольшие повреждения, и после небольшой паузы продолжила: Мы не успели застать тебя в замке, а с королем Норисом наш ковен не в ладах, и пройти к нему во дворец не было повода. Нам удалось засечь тебя в горах, когда ты посылал Азов. Но зачем было забирать меня от друзей? У гарни был приказ забрать тебя только в случае прямой опасности. Он его нарушил? Нет, опасность как раз была. Но можно же было объяснить? Ведьма к чему-то прислушалась и ответила. Гарни утверждает, что времени объяснять что-либо не было. Но теперь это неважно. Сейчас ты порталом вернешься в свой замок, с единственным условием: с тобой пойдет старшая ведьма для обучения и стабилизации силы. Не пойму, зачем вам это? Что вы хотите получить? Скажу откровенно. Нам нужен лояльный хозяин или хозяйка источника Дыгрейв. Но давай поговорим об этом позднее. Меня сейчас вызывают в Ковен, видимо, что-то произошло с твоим появлением здесь. Вообще сложившаяся расстановка сил нарушилась. Она улыбнулась мне и вызвала кого-то колокольчиком. В кабинет почти сразу вошла молодая девушка, примерно моя ровесница, русоволосая, высокая, тонкая, сероглазая, и слегка курносая, на вид ни разу не ведьма. Познакомьтесь, Катерина, это старшая ведьма Хиторина. Она будет обучать тебя владению силой. Хэти, перед тобой хозяйка замка Дегрейв. Герцегиня Катрина де Грейв. Мы с ведьмой переглянулись и синхронно склонили головы, но абсурдность происходящего заставляла меня протестовать. Послушайте, я ценю вашу помощь, но я не ведьма. А кто спорит, ты не ведьма пока. И Вивианна, развернувшись, вышла из кабинета. а Хитарина протянула мне кристалл перехода. Пойдем? Я взяла кристалл и подошла ближе к ведьме. На мой мне очень хотелось. Так какая разница, как туда попасть? Тем более, что ведьмы опасности не представляли, и все сказанное ими было правдой. Арка небольшого портала возникла прямо в кабинете. Мы шагнули одновременно и оказались в портальном зале в здании Совета Перты. Господи, подумала я. Неужели и правда почти дома? Когда мы вышли в холл, нам навстречу уже спешили служащий и наместник. Наскоро со всеми поздоровавшись, Я попросила коней, и через несколько минут мы в сопровождении отряда стражи неслись к замку. Бросив поводье в слуге, я почти вбежала в замок. Увидев спешащего навстречу Тоби, я наконец-то убедилась, что дома. И теперь меня отсюда никто не вытянет, пока не научусь не только защищаться, но и нападать. Черт бы побрал всех этих королей ненормальных принцесс и всякие интриги. Надо только узнать, как там мои друзья. Нужна ли им помощь? Срочно разослать вестники. Ну вот опять. Все сначала. Митчел, приветствую тебя, законный наследник рода Драймонд. Как только смысл прочитанного дошёл до присутствующих, напряженная тишина у источника взорвалась яростными криками и лязгом металла. Король, выхватив меч, бросился на Алана, его люди, повторив жест короля, обнажили оружие против нас. Однако никакого кровопролития не произошло. Между нами возник магический щит. Король бился об него, пытаясь либо продавить, либо пробить мечом. Ярость и ненависть захлестнули его, и он уже не контролировал себя, выкрикивая угрозы и проклятия в наш адрес. Его люди были сдержаны и опустив шпаги, настороженно ожидали наших действий. Норис обратился к королю: "Отец, прекрати вести себя как младенец, которого лишили игрушки. Нам надо поговорить. О чем мне с вами говорить, если бы не этой намирной дрянь?" Вы так и не узнали бы про источники. Грег, наш предок, был великим завоевателем, но совершил большую глупость, подарив этот замок родному брату. Его оправдывает только то, что он не знал ничего об источниках. Норрис тяжело дышал, и говорить спокойно ему было трудно. Видно было, что с большим удовольствием он смел бы нас со своего пути, но через небольшую паузу он продолжил: Мой прадед первым обнаружил связь магических источников и хозяев замка. Все они были правителями. Тогда он и понял, что королевским должен был стать этот замок, замок, где есть источник. Но к тому времени прошло уже много веков, и просто так отобрать у вас замок не было возможности. Вы всегда были верны королевскому трону. Однако прадед не зря считался выдающимся хронистом. Он сумел откопать сведения о том, что все источники связаны с сетью паутиной, которая накрывает весь материк, и центр этой сети источник дегрейв. Кто владеет им, тот владеет всеми остальными источниками. В древние времена источник дегрейв был основой власти и единственной династии на материке. Из того времени вы преследуете дегрейв? обманчиво спокойно спросил я. Нет, мальчик, усмехнулся король. Прадед не был воином и не был тщеславным правителем. Он передал эти сведения моему отцу. А вот он как раз и был и воином, и влиятельным политиком. Он и начал тайную войну против Дегрейф, а я продолжил. Хватило всего двух поколений, чтобы почти истребить их. И эта последняя из Дегрейв, наивная девка, без знаний и умений нашего мира давно должна была сдохнуть. Она еще живет и отравляет жизнь нам. Осторожно, дядя. Ты говоришь о моей невесте? С угрозой сказал я: "Невесте? Да как вообще тебе в голову пришлось сделать ей предложение? Тебе подобрали достойную невесту, принцесса. Это то, что тебе было нужно. А Дегреев, если не уничтожить, то надо было выдать за любого послушного нам лера. Но я успею еще это сделать", самодовольно воскликнул он. "Твоя невеста сейчас в моих руках, дорогой племянник. Кстати об этом, Едва сдерживая злость, проговорил я: "Где ее держат?" "Там, где ее не найдут", ответил король и замолчал. "Ну что? Все все слышали и поняли?" обратился я к присутствующим. "Лорна, поднимись наверх и открой двери нашей стражи. Арестованных надо перевести в камеры". "Арестованных? Камеры?" взревел король. "Немного ли берешь на себя, племянник?" "В самый раз, ведь я глава безопасности королевства. И вот не задача: выяснилось, что король предатель своего народа и организатор убийств других правителей. Не бойся, дядя, я не буду брать на себя ответственность за твою судьбу. Это решит совет правителей, магов и ковен ведьм. А до того момента ты посидишь в камере нашего подземелья. Здесь источник не даст тебе возможность ни сбежать, ни навредить Ален, подойдет стража, снимешь щит и проводишь всех арестованных на место. Я де приказ на арест сторонников бывшего короля. Отец, брат принял главенство, вроде и сможет теперь быть здесь постоянно. Когда и где будет совет, кто и когда станет новым королем, вы решите и без меня. Но не затягивайте, это нужно сделать за несколько дней. Я всегда помогу, но сейчас мне необходимо найти свою невесту. Сайрон, ты со мной или орден имеет здесь свои интересы? Я с тобой мичил. Орден имеет интересы, и Кэти занимает в них главное место. Пока я отдавал распоряжение, подошла стража. Арестованные были обезоружены и помещены в камеры, а мы поднимались наверх и тут же увидели пару вестников, которые порхали под потолком, не находя адресата. С нашим появлением они ринулись вниз, один к Сайрону, второй ко мне. Ты видишь, освободил Кеттино ее вновь украли, воскликнул Сайрен. Леди Катрина дома в замке, с ней находится старшая ведьма Ковина. Ты думаешь о том же, что и я? обратился я к Сайрену. Не знаю, протянул он. Но мне уже интересно, что там делают ведьмы.